Глава двадцать пятая «Бред, Марим замечательная, а еще она чертовски талантливый полицейский». Рогер Рюбек утвердительно кивнул головой, словно соглашаясь с собственным мнением, и поставил чашку с кофе на стол. На вид ему было ближе к пятидесяти. Волосы с проседью, лицо, покрытое сетью тонких морщинок, пестрело веснушками. На переносице веснушки сливались в одну большую кляксу. Ханна подумала, что эта клякса похожа на бинди, украшение, которое индийские женщины носят на лбу. «По крайней мере, такой она тогда была», — продолжал Рюбок в 70-х. «Господи боже, как давно это было? Неизвестно даже, жива ли она». Кафе стремительно пустело, люди освобождали столики, спеша вернуться к работе. Обеденный перерыв кончился, мимо проносили подносы, уставленные дребезжащей посудой. Но ее звон вскоре стих, ослабнув до едва слышного позвякивания. «Наверняка мы знать не можем», — отозвалась Ханны. «Она ведь так и не вернулась. Разве не странно, что ее исчезновение не было тщательно расследовано?» Рогер наморщил лоб так, что его брови, также с изрядной долей седины, практически соединились в одну линию. «Это дело рассматривалось как потенциальное исчезновение, но я вернулся домой в Деларну весной 75-го, и связь с коллегами в Стокгольме оборвалась. До 84-го я так и жил в Фалуне, пока мы с женой не развелись. Тогда я и решил сюда вернуться. «Чем ты сейчас занимаешься?» «Отвечаю за учебный план ВШП. Да, в высшей школе полиции. Я работаю над рационализаторским проектом». Ханна улыбнулась, и Рогер тоже. «Что, звучит скучновато?» Весело поинтересовался Рюбок. «Нет, я... есть немного». Честный ответ Ханны заставил Рогера улыбнуться еще шире. Его глаза заблестели, и на секунду Ханна подумала, что Рюбек — вполне привлекательный мужчина. «Насколько хорошо вы друг друга знали? С Бритмари». Намек на румянец проступил на щеках Рюбека. «Мы с ней были просто коллегами, но Бритмари очень мне нравилась». Фагерберг намекнул, что, вероятно, вы с ней состояли в более близких отношениях. «Это не так», — ответил Рогер. «Это просто чушь. Могу понять, почему он так решил, но все это сплошное недоразумение от начала и до конца». «Окей», — согласилась Ханна, не вдаваясь в дальнейшие расспросы, тем самым побуждая Рюбака к большей откровенности. Он же, напротив, не стал развивать тему. Вместо этого Рюбак спросил. «Так он вернулся? Болотный убийца?» Ханна кивнула. И рассказала Рюбаку все, что ей стало известно об убийстве Ханны Лоры Бьорнсон. Рогер слушал, не перебивая. В руках он держал салфетку, которую усердно складывал треугольниками до тех пор, пока самый крошечный треугольник уже нельзя было согнуть. Когда Ханна замолчала, он еще несколько секунд сидел, молча разглядывая сложенную салфетку в своей большой ладони. Ты ведь знаешь, как у нас говорят? каждый хоть раз сталкивался с делом которое его не отпускает несмотря на то что в семьдесят пятом я перестал работать с этим делом кошмары о нем посещали меня годы спустя а брит мари рогер рассекся и остервенело затолкал салфетку в пустую чашку из под кофе я думал что болотный убийца мертв произнес он спустя некоторое время фагерберг сказал то же самое фагерберг — выговорил Рогер, выплюнув имя бывшего шефа, словно обсосанную вишневую косточку. «Очевидно, в сороковые годы в деле был еще один подозреваемый», — сменила тему Ханны. «Некий Биргер фон Бергхофлиндер. «Да, — помедлив подтвердил Рогер, — «это так. Мне кажется, Фагерберг лично занимался его проверкой». Рюбок немного помедлил и снова заговорил. «По крайней мере, я в этом не участвовал. И Бритмари тоже, иначе я бы знал об этом». Ханна кивнула. «А что за теория о проникновении в жилище жертвы через крышу?» Задала Ханна, интересовавшая ее вопрос, и потянулась за блокнотом. Рюбок заглянул ей в глаза. «Что?» Бритмари так считала. «Это правда?» Рюбок выглядел искренне удивленным. «Эта теория упоминается в одном из составленных ею отчетов, Она считала, что преступник мог выбраться на крышу из подъезда, а оттуда он с легкостью мог перебраться на балконы верхнего этажа. Если убийца воспользовался этой лазейкой, то покинуть квартиру жертвы он мог прямо через подъезд. Той осенью, по всей видимости, было тепло, жертвы вполне могли оставить открытыми на ночь балконные двери, чтобы был приток свежего воздуха. «Я и не подозревал об этом», — признался Рюбок. Бритмари определенно обсуждала эту версию с Фагербергом. «Я думала, вы все проверили». «Я такого не помню». «Почему же он так сказал?» Рогер пожал плечами. «Не имею понятия. Он ведь не принимал всерьез ничего из того, что говорила Брит Мари». «Почему?» Рогер поерзал на стуле. «Он с каждым из нас обходился, как с куском дерьма», негромко произнес Рюбок. Но больше всех доставалось ей. Он засадил ее за бессмысленное перекладывание бумажек. А когда, наконец, позволил Брит Мари присутствовать на совещаниях, то ей вменялось вести протокол, чтобы потом начисто его перепечатывать. Когда она осмеливалась выдвинуть собственную теорию или внести предложение, он рубил все это на корню. Не потому, что теории никуда не годились, а только по той причине, что исходили от нее. «Но почему?» Рогер медленно покачал головой. «Потому что она была новенькой», — предположила Ханна. «Я тоже был новичком». «Потому что она была очень молода? Или потому что она женщина?» Рогер встретился взглядом с Ханны. «Фагерберг из старой гвардии. Он считал, что женщинам в полиции не место. Во всяком случае, у него в отделе. А мы все остальные, мы предали ее. Мы не заступились за нее, когда должны были это сделать». «Не так просто пойти против начальника». Рогер вздохнул и снова покачал головой. «Ты должна знать, что я много об этом думал. Если есть что-то в жизни, что мне хотелось бы изменить, так это именно оно. Я должен был вступиться за Брит-Мари. Тогда, возможно, ей не пришло бы в голову тайком начинать собственное параллельное расследование». «Что, прости?» Рогер долго молчал, прежде чем снова заговорить, словно заблудился в переулках собственной памяти. Мы этого никогда не обсуждали, но мне известно, что она составляла списки горожан, проживавших вблизи Берлин-Паркин. Вероятно, она пыталась выявить потенциальных жертв. У убийцы ведь были довольно специфические предпочтения. Обе жертвы были молоды и воспитывали детей в одиночку. Я полагаю, Марии искала женщин, подходящих под этот критерий. Могла она нащупать какой-то след. Как считаешь, ее исчезновение связано с болотным убийцей? Возможно, нельзя упускать из виду тот факт, что ее исчезновение совпало по времени с активным этапом расследования дела Болотного убийцы. Несмотря на то, что Фагерберг отравлял ей жизнь, и у нее были проблемы в семье, наверное, тебе стоит пообщаться с ее мужем. Вроде бы его зовут Бьорн, Бьорн Удин. Ханна сделала в своем блокноте пометку. Как ты думаешь, что произошло с Бритмари? спросила Ханна. Рюбок вновь потерянно покачал головой. «Если б я только знал. Я надеюсь, что она улетела на Мадейру. Это была ее мечта. А моя мечта — чтобы она действительно сидела там, в бунгало на берегу и смотрела на море». Он замолчал. «Ты можешь запросто ко мне обращаться, если появятся еще вопросы», — сказал он наконец. «Я так и сделаю», — пообещала Ханна, захлопнув блокнот. Они распрощались, и Ханна покинула Рюбака, который остался одиноко сидеть за столиком.